Глава двенадцатая. О том, что рассказал Казапас своим товарищам, бывшим с Дон Кихотом. «В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили пастухам съестные припасы из деревни, и сказал, «Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе? Откуда могли бы мы это знать?» — отозвался один из пастухов. «Так слушайте же», — продолжал парень, — «сегодня утром умер известный пастух-студент по имени Грисостому, и говорят, что он умер от любви к этой чертовской девушке Марселе, дочери Гильермо Богатого, той, которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам». «Из любви к Марселе?» — переспросил кто-то. «Из любви к ней?» — ответил пастух. «Но лучше всего то...» что в своем завещании он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле у подножия скалы, где источник пробкового дерева, потому что, по слухам, говорят, будто он сам это рассказывал, здесь именно он впервые увидел Марселу. Завещал он также и кое-что другое. То, что, по словам местных церковников, нельзя привести в исполнение» и нехорошо было бы, если бы это сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг Грисостома, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом, требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостома. Из-за этого-то и всполошилось все село. Однако, говорят, в конце концов сделают именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья. И завтра... — С большой торжественностью похоронят Грисостома там, где я говорил. Мне кажется, что это будет очень интересное зрелище. По крайней мере, я непременно пошел бы посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село. — Мы все хотим пойти на похороны Грисостому, — сказали пастухи, — и бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пастикос. — Ты правильно решил, Педро. Отозвался один из пастухов. «Хотя нет нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства. Остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне пойти с вами. Тем не менее мы очень тебе благодарны, Педро». Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и та пастушка. На это Педро ответил что, насколько ему известно, покойник был богатый и дальгу, и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в Соломанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку звезд и то, что происходит на небе с солнцем и луной, потому что он всегда точно предсказывал нам темноту солнца и луны. «Не темнотой, а затмением называет, друг мой, явление, когда омрачаются эти два большие светила», — сказал Дон Кихот, но Педро, не обращая внимания на такие пустяки, продолжал. «Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или нерожайный». «Неурожайный, хотите вы сказать», — поправил его снова Дон Кихот. Нерожайный или неурожайный, одно и то же заявил Педро. И так я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели потому, что делали всегда то, что он им советовал, говоря: "Сейте в этом году ячмень, а не пшеницу, а в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем году будет обильный сбор оливок" следующие, затем три года, полный их неурожай. «Эту науку, — сказал Дон Кихот, — называют астрологией». «Не знаю, как ее называют», — возразил Педро, «но знаю, что он все это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после возвращения его и Соломанки, как однажды он явился одетый пастухом, с посохом и в овчине, сняв с себя... Свое длинное студенческое облачение. Вместе с ним оделся пастухом и его лучший друг по имени Амбросио, товарищ его по университету. Я забыл сказать, что покойный грисостома был великий мастер сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял вилансикосы на сочельник Рождества Христова, и Аутосы на праздник тела Господне, которые разыгрывались парнями нашего села и все находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов, столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего Грисостома уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое, великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег. Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде, он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком, сострадательным и другом всех добрых людей, а лицом он был красив, как ангел. Впоследствии стало известно, что он переоделся пастухом единственно только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных местах с пастушкой Марселой, той самой, о которой только что упоминал наш товарищ и в которую влюбился бедный покойный Грисостома. «А теперь сообщу вам, потому что вам это надо знать, кто такая эта девушка». «Быть может, и даже, наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна». «Вы говорите, Сара», — возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть искажение слов, делая его пастухом. «И Сарна живет достаточно долго», — ответил Педро. Если же вы, сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год. — Простите, друг, — сказал Дон Кихот, — перебил я вас, потому только, что столь большая разница в значении слов «царна» и «сарра». Но вы ответили, как нельзя лучше, потому что «царна» живет дольше Сары. Продолжайте ваш рассказ, я не буду больше прерывать вас.